прилетевших не весь откуда, и это могли быть гости инопланетяне, которые никогда более не возвращались, и гости из других планет, которые не раз возвращались на Землю. И потому решил построить столь странные объекты в надежде привлечь к ним внимание представителей другого мира. Мы можем признавать или не признавать, что на Земле некогда существовала колония или экспедиция гостей, прилетевших не весь откуда, и это могли быть гости инопланетяне, которые никогда более не возвращались, и гости с других планет, которые не раз возвращались на Землю. Вторую. Нашу планету много раз посещали инопланетяне, которые в конце концов избрали Землю своей резиденции. Однажды я прочел старинную историю о демонах, которые появились на нашей Земле. Меня очень занимает мысль о том, что к нам, землянам, часто наведывались нежелательные посетители из других миров. Мне кажется, мы рабы. Должен признаться, что мы покорны кому-то неведомому. Где-то на Земле существовала неведомая страна, и другие существа исследовали и колонизировали нашу планету, вступая в борьбу друг с другом за господство над нашей Землей. И Земля теперь подвластна тому, кому-то из них. В кругах исследователей НЛО и членов Общества по изучению древней астронавтики часто ведутся дискуссии по вопросу о том, почему инопланетяне не захотели более четко обозначить следы своего присутствия. Вот что думал об этом Форд. Старь бы мы, если бы могли, общаться со свиньями, гусями и крупным рогатым скотом, и пытаться повысить их интеллектуальный уровень. Было бы ли разумным с нашей стороны устанавливать дипломатические отношения с курами-наседками, радуясь успехам, достигнутым в этой области? Очевидно, Форд полагал, что мы, люди, занимали по отношению к инопланетянам такое же место, как коровы и бараны по отношению к людям. Но в его репертуаре встречается и весьма странное высказывание. У меня есть теория, согласно которой пирамиды созданы девочками-полтергейстами. Китайская стена не является более для меня тайной. Я за дня в день создаю новую науку. Рано или поздно я, возможно, создам неоархеологию. Гипотеза мимикрии по форту Гипотеза мимикрии, предложенная доктором Иоханнесом Фибогом, утверждает, что инопланетяне подстраиваются под сознание и восприятие людей путем проекции, представляя в своем кажущемся внешнем облике. Форт выдвинул подобную идею еще много десятилетий назад. Сформулировал ее так. Когда речь идет о чуждых существах, технические возможности которых далеко опережают наши собственные, они вполне возможно могут проецировать себя на земле. Или же они уже бывали здесь прежде и были приняты из за демонов и призраков. Поскольку явления такого рода имеют достаточно давнюю историю, то многие из этих сущностей могут оказаться объектами и существами, которые уже некогда посещали нашу Землю, являясь не в духовном плане, а в материальном облике из глубин Вселенной. Есть у Форта и другая гипотеза о мимикрии.